Часть вторая. Кто ты, воин? Что защищают психологические защиты? Раз уж мы заговорили о том, что задача психологических защит избавить нас от страданий эмоционального толка, нам в любом случае придётся разобраться, что это такое. Неосознанно, да, в тысячный раз, то есть без участия сознания и волевого фактора, эти защиты реализуют две группы задач. Первое избегатели справятся с мощными чувствами, такими как тревога, глубокое горе, стыд и подобные. Именно эти чувства стараются вызвать в нас агрессоры. Второе поддержать самооценку. Как я сказал выше, детально рассматривать все вроде бы понятные чувства и эмоции, а даже это не одно и то же. Мы будем на примерах постепенно. Но вот второй пункт самооценку необходимо рассмотреть отдельно. Всё дело в том, что самооценка сама по себе является объектом, посягательство на который может привести ко всему спектру отрицательных переживаний. Это как яйцо кощея, стоит его обронить, и может вспыхнуть не один страх или тревога, а вообще все чуть ли не сразу, полный армагеддец. Почему так? Что такое самооценка? Почему нам так она важна, если мы не отшельники?